Глава шестьдесят седьмая. «Стою. Пусть толкают, если им надо. Я не стану облегчать им жизнь. Иди!» Недовольно произносит Талия, вплотную стоящая за моей спиной. «Лично я тебе ничего не сделала, Талия. А ты хочешь убить меня и двоих еще нерожденных малышей. И еще есть возможность остановиться. Зачем тебе это? Я ведь знаю, что ты хорошая, добрая, славная девушка. Ты сама же себе этого не простишь». Все еще будет хорошо. А тебя Гастен. Ни за что не простит кретер. Ты убьешь его детей. В пещере повисла тишина. Двое! Задумчиво произносит Гастин. Простит, двое все равно выносить невозможно в его семье. Прикосновение тяжелой мужской руки к моему плечу зажмурилось. Вдруг повеяло холодом. Чужой вскрик, грохот, резко распахиваю глаза и облегченно выдыхаю. Рядом кретер. Он сосредоточен, создаёт вокруг нас нежную завесу, на которую фонтаном летит чернота. Больше ничего не видно. Голова закружилась, в глазах залетали белые мушки, предвестники обморока. Мой организм держался до последнего, не давая мне уйти в темноту. Но теперь, когда он понял, что спасение пришло, решил, что с него хватит. Кретор успел. Оседаю вниз. Муж ловит меня и притягивает к себе. «Ксана, прошу тебя, потерпи ещё немного». «Мы можем просто уйти порталом», — спрашиваю я. Машу головой, словно это может помочь мне отогнать назойливых мушек. «Нельзя. Это уже не первый твой переход за сегодня. Слишком опасно. Я не хочу перенестись в безопасное место уже с мертвой женой на руках. Сейчас я разберусь с этими двумя, и...» Позади нас кто-то зарычал. Зарычал со стороны портала. Кретер мельком глянул назад. «Дорогая, не оборачивайся, а лучше просто закрой глаза и уши». Не раздумывая, последовало совету супруга. «Даже если бы я не была рискованно беременна, все равно с удовольствием бы его послушалась в этот момент. Иногда все-таки лучше не знать. Кретор был вынужден отпустить меня, а я сосредоточилась на одной задаче — стоять и не усугублять нашу ситуацию. Я уже не знаю, сколько прошло времени, но и сквозь зажатые уши слышала страшный рев, грохот. И вот меня подхватывают сильные руки мужа. Скачок, бег, еще скачок. Кретор ставит меня на ноги и отнимает руки от ушей. «Открой глаза, любимая». Глаза мои широко распахнулись сами собой. Он так назвал меня впервые. И пусть у нас большие проблемы, мир трещит по швам, нашествие монстров, угроза смерти. А мне так приятно, что душа будто воспарила вверх и даже немного полегчала. Мы на уступе горы. Под ногами разверзлась снежная пропасть. Повернув голову на шум, сбоку внизу заметил раскуроченный, как я догадываюсь, вход в пещеру и торчащий из него огромный черный драконий хвост, задорно метающийся из стороны в сторону. Гора под каждым таким движением хвоста сотрясается и крошится. Ого! Кретер повернул меня к себе, обнял ладонями мое лицо и с заглянул мне в глаза — Ксана, любовь моя, тебе нужно будет побыть немного здесь, пока я закончу дела в пещере. Нельзя сейчас дать монстрам прорваться. Все нормально? Ты сможешь меня дождаться. За тобой присмотрят пара демонов. Да, а как это там шеиф оказался? Все вопросы позже. С тобой останется охрана. Кретор исчез в личном портале, оглядывайся, замечая, что рядом действительно стоят два придворных демона и знати. Одни из сильнейших при дворе. Глубоко вздохнула морозный горный воздух и закрыла глаза. «Ни о чём не думаю. Дыхательная гимнастика и медитация. Всё будет хорошо. Ведь Кретор здесь». «Привет, Ксана». Вновь широко распахнула глаза. Напротив меня Дэш. Внешне за это время он ни капли не изменился. Неуверенно оглядываясь на охрану. Они не торопятся нападать на того, кто когда-то меня похитил. Значит, всё хорошо. «Привет». Робка улыбнулась демону. «А тебе не нужно к брату?» «Пока он и без меня хорошо справляется. Я бы даже сказал, отрывается. Я на пару секунд хотела взглянуть на тебя. Все так, как я думал и представлял». «В каком смысле?» «Тебе очень идет беременность. Ты восхитительно, Фыркнула. Робка потянулась рукой к лицу Дэша, но дотронулась до сережки в его ухе. Пальцы слегка обожгло холодом. «Как ты?» «Удается сохранять эмоции?» «С трудом. Иногда меня накрывает, но борюсь с этим. Извини, что не вернул тебе эту льдинку сразу». Дэш тянется рукой к серёжке, но вместо неё касается моей руки. «Я обнаружил, что артефакт удивительным образом помогает мне лучше контролировать ледяную силу и выбираться из состояния полного равнодушия. Я верну тебе его после боя». «Нет, не нужно. Пожалуйста, оставь у себя, если помогает». «Спасибо». Дракон внизу гневно заревел и задёргал хвостом сильнее. Даш поднёс мою руку к своим губам, быстро поцеловал костяшки пальцев и исчез в снежном портале. Для меня потянулось томительное время ожидания. Присела на уступе и жду. Шиев-дракон ещё несколько минут сотрясал гору, но потом принял, а видно, свой обычный вид. Упустила момент, когда это произошло, но гора перестала сотрясаться, а хвост исчез. Ко мне подошли придворные демоны и вкратце рассказали, что «наших здесь сейчас куда больше». Они в пещере, но еще больше тут оказывается имперских демонов, целый отряд. Оказывается, они во главе с принцами еще с раннего утра были у границы королевства с требованием разрешить им вступить на нашу территорию для розыска их важнейшего пропавшего семейного артефакта. Как я предполагаю, речь о Скипетре. Про то, как наши демоны объединились с имперскими, мои охранники рассказать не успели. Из-за раскуроченного проема в горе волной хлынули огромные черные монстры. Во все стороны. В том числе и в нашу. От этого зрелища и мысли о том, что монстры могли убить всех, кто внутри пещеры, мне стало настолько плохо, что в этот раз я уже не смогла удержаться от обморока. Удивительно, но сознание ко мне вернулось, что означает, что я всё ещё жива, монстры меня не съели. Ещё не открывая глаз, инстинктивно прижала руку к животу. В ответ получила лёгкий ободряющий толчок изнутри. «Фух, держитесь, мои маленькие». Приоткрыл один глаз, место действия уже знакомая пещера. Вокруг меня много демонов, здесь и Кретор, это успокаивает. А вот на руках, ой, нет, щупальцах, меня держит. Только выйдя из обморока, чувствую, что могу погрузиться в него вновь. Меня держит страшный мерзкий с виду монстр. Белесо-зелёные слюни капают из его морды на моё платье. Таля, будьте благоразумны, отпустите мою жену и отдайте скипетр. С нажимом произносит Кретор. Всё кончено. Ваш сообщник мёртв. Я не одна. Из этого портала будут выходить тысячи монстров по одному только по моему желанию. А если хоть кто-нибудь сейчас денется, ваша королева тут же умрёт. Да, дело наши не очень. Кажется, монстр, который меня держит, стоит вплотную к порталу. Тали, кстати, близко от меня. Гневно размахивает посохом, поскольку шеи вступил в переговоры, и она высказывает ему все свои обиды, рассказывает, какие кары ждут его и весь этот мир. Я особо не слушаю. Встретила взглядом с кретером. Он напряжён мрачен. Подмигнула ему. Муж вздёрнул в удивление бровь. «Ну а что ещё остаётся? Всё плохо, да, не только для меня, но и для всего мира. Никто не решится что-либо сделать талии, пока она прикрывается мной. Ей, кажется, будет ещё хуже. Но одно я тоже должна успеть сказать. Люблю». Беззвучно прошептала губами. «Вот, теперь и глаза кретера, как и мои, тогда на уступе стали шире». «Я и без посох кое-что могу. Немного, но, думаю, будет достаточно. Главное, правильно рассчитать вектор приложения силы. Но, конечно, тут важен именно эффект неожиданности». Проконсультировалась даром насчёт работы портала. Призвала силу, и вокруг нас с монстром Италии тут же выросла ледяная стена. Целью было не оградиться от демонов, не атаковать Талию, не освободить себя, а только подтолкнуть, но так, чтобы без шансов увернуться для Талии. Ледяная стена резко со всех сторон прижала девушку, к до сих пор активированному порталу. «Нет!» — успела крикнуть Талия, проваливаясь в портал вместе с монстром. Иначе просто не получилось бы. «Нет!» — успела услышать я крик мужа, прежде чем исчезнуть в портале вместе с крепко держащим меня монстром. «Я очень хочу жить. Я очень хочу, чтобы были живы наши с Кретером дети. Но смерть и так уже ходила за нами по пятам. Чуть раньше или чуть позже, возможно, уже не имела значения».